За неисполнение этого правила взыскивался штраф по две деньги с сажене в ширину его двора. Особенно строго наказывались те, кто вывозил на Неву и другие реки помет и ссор. За такие проступки у знатных их служители, а не знатые домовладельцы самолично, должны были бить биты кнутом и ссылаемые в вечную каторжную работу. Постановлено было, чтобы все торгующие съестными припасами на улицах и в лавках ходили в белом мундире по указу, а мундиры бы делать по образцу, как в мясном и рыбных рядах у торговых людей. С исполнителей брали штраф, а товар отбирали на великого государя. Было также запрещено, чтобы никто никакого чину по малой речке Мье и по другим малым речкам и по каналам днем и ночью на лошадях, в санях и верхом, кроме пеших, отнюдь не ездил, того ради, что от коневого помета засариваются онные речки и каналы. Также замечено было, что извозчики в Петербурге ездили на невзнузданных лошадях и топтали пешеходов. Почему было постановлено за первую подобную вину – кошки, за вторую – кнут, за третью – ссылка на каторгу. Имеющим же охоту в сказанном указе – бегать на резвых лошадях в запуски или в заклад, и тем людям такое бегание позволяет сочинить, выезжая в Ямскую Слободу. Не менее интересно было в описываемое время запрещение нищим шататься по улицам и просить милостыню, пониже в таковых многие за и молодые, которые в работы и наймы не употребляются, милостыни просят, от которых ничего доброго, кроме воровства, показать не можно. С подавших милостыню взыскивался штраф в 5 рублей, потому что желающие помогать бедным обязывались делать пожертвования на богоугодные заведения». Многое из вышеописанного недурно было бы принять в соображении и в настоящее время. В деревянном гостином дворе, что стоял на месте нынешнего гостиного двора, торговали на ларях, в шалашах и в разноску. Здесь нередко происходили драки и даже разбои. По рассказам иностранцев, бывших в это время в Петербурге, иногда и проезд по проспекту от тесноты был невозможен, особенно от вазов с дровами и сеном. Купцы того времени, или вернее торгаши, пользовались весьма дурной славой. В то время явился даже обличитель купцов Матинский, написавший комическую оперу «Санкт-Петербургский гостиный двор», где был выведен разными плутнями и мошенничеством нажившийся гостино-дворец Ферапонт Сквалыгин и товарищ в его плутовских проделках «Взяточник, подьячий крючкодей». Опера была дана в первый раз 26 ноября 1783 года на Царицыном лугу в Театре Книпера и Дмитриевского. Как гласила афиша сочинения, она путешествующего по Италии крепостного человека Матинского графа, ягужинского музыка, тоже Матинского. Опера имела необычайный успех и в короткое время выдержала три издания в 1791, 1792 и 1799 году. Роль Сквалыгина играл актер Соколов, а крючкодея Крутицкий. Образ жизни купца 18 века, как говорит Страхов, был таков, что блаженство его состояло в том, чтобы иметь жирную лошадь, толстую жену, крепкое пиво, в доме своем особенную светелку, баню и сад. Утром сидел он в лавке, где со знакомыми и покупателями выпивал несколько так называемых «голенков чаю». После обеда спал три часа, а остальное время проводил с приятелями, играя в шашки на пиво. Богатый купец имел свою пословицу, которая в кругу его знакомых заменяла остроумие, возбуждала смех и часто давала предлог к выпивке. Купцы за особенное качество ума считали бестолковость в разговорах. Речь их иногда делалась совсем непонятной от излюбленной пословицы, которую они употребляли без всякой надобности, почти через несколько слов. При первом с кем-нибудь свидании или знакомстве купец тотчас старался закидать его пословицами и прибаутками. И тем дать знать, что он, как говорится, сам себе на уме. Купец всегда любил выпить и помимо разных семейных празднеств. Именин, Родин, Кристин искал случаи напиться, особенно баня также еженедельно давала предлог к пьянству и созывам гостей. Летом в праздники купцы с друзьями ездили за город с пирогами, самоварами и водкой. Смотрение кулачных боев, медвежьи травли, катание с гор составляли любимейшие зимние удовольствия. Жены купцов не пили пива и не играли... В шашки, но хозяйка дома свою гостью отводила потихоньку в спальню, как будто для разговора, и подносила ей там по чарочке тайком, пока не напаивала допьяна. Приказчики где-нибудь в отдельном жилье подражали хозяевам, стоит только разница, что напивались до пьяна при игре одного из товарищей на гуслях.